Так что наша Арагонка бывает то племянницей, воспитываемой тёткой, то сироткай, приютившейся под крылышком бабки. Когда она представляет племянницу, то называет себя Каталиной, а когда обращается во внучку, то её кличут Сиреной. Услыхав имя Сирены, я побледнел и прервал сеёна. Что ты говоришь? воскликнул я.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 быть так сомнительно, чтобы Дон Родриго узнал о том, что происходит. А во-вторых, если вы этого боитесь, то вам стоит только предупредить первого министра. Расскажите ему всё начистоту. Он убедится в вашей искренности. И если кальдерон задумает после этого оговорить вас перед его светлостью, то герцог поймёт, что он вредит вам из мести. Теперь он рассиил этими доводами мои опасения.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 решив, что благодаря этому манёвру мне удалось спасти ладью своего счастья от опасности сесть на мель, я потерял всякий страх и продолжил сопровождать принца Каталини сиречь Сирени, изобретавшей разные отговорки, чтобы избавиться от посещений дона Родриго и украсть у него ночи, которые она принуждена была посвящать его августейшему сопернику.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 И, вернее, своему чеславию говорил каждому просителю: "Подайте челобитное". Я так привык к этому, что однажды ответил теми же словами своему домовладельцу, напомнившему мне о плате за помещение, так как я задолжал ему за год. Что касается домесника и булочника, то они избавляли меня от труда требовать от них челобитное, ибо исправно подавали мне счета всякие ме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 что говорил о самых знатных вельможах таким тоном, точно был с ними из одного теста. Так, например, когда мне приходилось упомянуть о герцоге Альба, герцоге Асунском или герцоге Медина Седонии, я называл их при всяких церемониях Альба, Асуна и Медина Седония. Словом, я превратился в такого гордеца и специфинца, что перестал считать себя сыном своих родителей. Ой, бедная дуэнге и бедный стремянной, я даже не справлялся о том, живёте ли вы богаты или убого в своей Астурии.